Глава 15 Слушай, и что, они так и будут всю ночь на улице стоять? Банк же наверняка уже закрыт. Устало кивнул я Фрэнку на фургоны, когда мы закончили проверку, которая заняла часа три времени. И к ее окончанию на улице давно уже была кромешная тьма, разгоняемая лишь светом редких уличных фонарей. Сама проверка прошла спокойно, без эксцессов, Ну, за исключением лишь того момента, что не все сопровождающие караван спокойно отреагировали на решение Фрэнка, привлечь их к поискам гнезда. Но дальше обычного ворчания дело не зашло. Сами поиски решили провести завтра, ну, точнее, уже сегодня, в полдень. Ночью по этой темноте кого-то искать было бесполезно. Единственное, Фрэнк назначил посменные ночные патрули из сотрудников полиции и прибывших охранников. «Не закрыт. В такие дни банки круглосуточно работают», — пояснил мне начальник. «Так что сейчас, как только народ перекурит, отвезем золото в банк, и можно будет спать ехать». «Наконец-то!» — облегченно вздохнул я. Какое же это, оказывается, муторное дело? Сначала всех людей проверили на одержимость, посмотрев у каждого из них магический фон, что, впрочем, не давало стопроцентной гарантии, что с человеком все нормально. Существовали еще специальные артефакты, позволяющие ее скрывать. В свою очередь, у Френка был артефакт, позволяющий выявить у людей подобные артефакты, Так что, пока я проверял людей на возможную одержимость, он с помощью этого артефакта в виде часов искал те артефакты, тщательно проверив не только всех людей, но даже лошадей. Так конвейером и работали. А уже после людей принялись за фургоны. Элизабет уже через час после начала проверки заскучала и ее отчетливо начала клонить в сон. Ее помощь с записями тут не потребовалась, так что делать ей оказалось нечего. После того, как она чуть не уснула, прислонившись к одному из фургонов, Фрэнк скомандовал ей отправляться домой. Все равно не было никакого толку от ее присутствия здесь. Она настолько вымоталась, что даже возмущаться не стала. Молчаливым кивком попрощалась с нами, печально улыбнувшись мне напоследок, и пошла ловить Кэп. Народ, наконец, докурил и вернулся к своим фургонам. Еще через пять минут все заняли свои места, и эти несколько десятков фургонов тронулись с места, вытянувшись на дороге в огромную метров в двести змею. Я занял место рядом с возницей одного из фургонов, где-то в середине колонны, опять проигнорировав предложение поехать верхом. И через несколько минут меня стало клонить в сон я не знаю что меня разбудило вот только что вроде я засыпал подмерный стук копыт по мостовой а уже как показалось через секунду открыл глаза в полной тишине и темноте в которой где то вдалеке тускло мерцал одинокий уличный фонарь судя по тому что мне удалось нащупать под своей задницей я сидел на все том же месте рядом с возчиком на фургоне Вот только ни возчика, ни либо еще рядом не было. Стояла абсолютная тишина, даже лая собак не было слышно, что меня сильно насторожило. Не бывает такой мертвой тишины даже в ночном городе, да и не могли меня так оставить. Видимо, я все еще сплю. Пришел я к логичному выводу и ущипнул себя за руку, и к своему огромному удивлению почувствовал легкую боль. Не понял? Это что, не сон? Я ущипнул себя сильнее и опять почувствовал боль, но, как мне показалось, не такую сильную, какой она была бы при бодрствовании. Я, кажется, начал догадываться чьей-то проделки. Опять она в свою игру решила поиграть. Вот только теперь у меня было хоть какое-то понимание того, что это за сны. «Осознанный сон, значит, мрачно-мысленно резюмировал я» попутно вспоминая все, чему учил меня домовой. Уже то, что я сразу понял, что нахожусь во сне, давало мне неплохие шансы на успех в предстоящем противостоянии. Так, револьвер и кинжал на месте. Тут же провел ревизию я и переместил их ближе, расположив так, чтобы можно было мгновенно выхватить. Осталось только понять, что же делать дальше. Судя по всему, меня явно подталкивают к тому, чтобы я двигался к фонарю. Идти или не идти? Вот в чем вопрос. С одной стороны, идти в явную ловушку вроде как глупо. С другой же стороны, рано или поздно она устанет ждать и пойдет меня искать. А в полной темноте я этого даже не замечу. Там же я ее хотя бы увижу». Да и пора прекращать давать ей хозяйничать в моем сне. Приняв, наконец, решение, я тихо слез на мостовую и, стараясь не шуметь, пошел к фонарю, вытащив револьвер из кобуры и взведя курок. По-прежнему царила абсолютная давящая на барабанные перепонки тишина. И в такой обстановке волей-неволей начинаешь прислушиваться изо всех сил, пытаясь уловить хоть какой-то звук. Обычно в таких условиях кажется, что и сердце бухает кузнечным молотом, и в ушах звенит «но» тут я не слышал ничего. Я заметил, что невольно пока иду, пытаюсь создавать больше шума, чтобы слышать хотя бы звук своих шагов, но нет, даже их не было слышно. Эти несколько минут, пока я шел на свет, вымотали меня до предела. Не столько физически, сколько морально. Я не стал подходить к самому фонарю, Не дойдя метров десять до него, устало прислонился к стене дома и взвел курок Кольта. Прошло несколько минут, ничего не происходило, и я уже начал думать, что все обойдется, как вдруг где-то рядом раздался дикирев, за которым последовал истошный женский крик. Я аж вздрогнул, но благоразумно остался стоять на месте. Это всего лишь сон. Так что вот вообще должно быть похрен, что там и с кем происходит. Уговаривал я сам себя, нервно теребя ручку Кольта. — Помогите! — голосом Элизабет закричал вдруг кто-то уже совсем рядом. «Ну — Но помогите же! Хоть кто-нибудь! Алан, ты здесь! Алан! Я застыл столбом. Сердце пыталось заставить сделать какую-нибудь глупость типа того, чтобы броситься на помощь, но разум твердил, что нужно оставаться на месте. Тут опять где-то рядом взревел какой-то монстр, и раздался полный ужаса крик, вдруг резко оборвавшийся. И через пару секунд откуда-то из темноты прямо к моим ногам прилетела голова Элизабет, от чего я чуть не отпрыгнул в сторону. Несмотря на то, что свет фонаря еле-еле разгонял темноту рядом со мной, было видно, что в ее глазах застыл ужас и немой укор. А ведь ты мог ее спасти. Донесся вдруг до меня шипящий шепот, и из темноты выплыла вампирша, медленно приближаясь ко мне. Как всегда, Она выглядела великолепно. Длинное до самых пят черное платье не скрывало плавных изящных изгибов ее изумительного тела. А в глубоком декольте сияли два больших белых полушария. Ее глаза загадочно блестели в полумраке. И все отчетливее в моей душе начало пробиваться желание забыть обо всем и опуститься перед ней на колени. «Что может быть прекраснее, чем служить этой госпоже?» — промелькнула в моей голове сладостная мысль, и я тут же отвесил себе звонкую пощечину, приводя в порядок свои мысли. Вампирша хрипло рассмеялась, прекрасно понимая, какой эффект она на меня производит. «Что же ты стросил? Такое развлечение мне испортил!» — ухмыльнулась она. — И не жаль тебе свою подругу? — Это всего лишь сон. Все же нехотя ответил я, пожав плечами, и тут же, вскинув руку, выстрелил в нее. Пуля угодила ей в грудь и сбила с ног. Впрочем, надолго это ее не остановило. Уже через несколько секунд она с ревом взмыла вверх метров на десять и кинулась сверху на меня, оскалив клыки. Я судорожно разрядил в нее всю обойму, а когда она опять свалилась на землю и заворочилась, тот же, не давая ей прийти в себя, подскочил к ней и нанес несколько ударов кинжалом, куда попало. Она истошно заорала и растаяла. Я нелепо замер посреди улицы с кинжалом в руках, не понимая, что делать дальше. И тут кто-то схватил меня за плечо, и я... Проснулся. Меня суматошно тряс за плечо возница, а вокруг раздавались выстрелы и суетились люди. Я ошалело мотнул головой, приходя в себя, и тут же подхватил винчестер. Сосед с облегчением отстал от меня, схватил свой винчестер и спрыгнул вниз. Я сразу же последовал за ним. Мы укрылись за бортом фургона... И я попытался в окружающей нас темноте понять, что происходит. Возница как-то не спешил мне объяснить, что тут вообще творится, и усиленно целился куда-то в темноту. Мимо скакали на лошадях какие-то люди, темноту пронзали вспышки выстрелов, кто-то где-то кричал, ржали испуганные лошади. «Да что происходит-то?» — не выдержал я и обратился к Вознице. «Стреляют!» Невозмутимо пожал плечами он. Мол, тут и говорить не о чем. Капитан, очевидность, блин. Я сквозь зубы выматерился и, отставив в сторону громоздкий винчестер, вытащил кольт. От него сейчас толку больше будет. Все равно нихрена не видно. Так что отстреливаться придется только если кто-то совсем близко подойдет. Так мы и просидели еще минут пятнадцать, пока звуки стрельбы не стихли. Я выждал еще минут пять и, не выдержав такого долгого ожидания, отправился на разведку. Вокруг фургонов уже суетились люди, приводя их в порядок и явно готовясь двигаться дальше. Все фургоны вроде были целые. И, дойдя до начала колонны, я увидел Фрэнка, что-то объясняющего десятку сидящих на лошадях человек. Когда я подошел к нему ближе, он махнул им рукой, и они куда-то поскакали. — Ну надо же! Живой и даже невредим! — внимательно оглядев меня, проворчал Фрэнк. — Неужто ума хватило никуда не лезть и отсидеться в укрытии? — Ну да, — ответил я, скромно умолчав, что тупо проспал начало веселья. Нападавших поймали? — Нет. С явным сожалением в голосе ответил шеф. — Пару десятков мы уложили на повал, а остальные рассеялись, взяв с собой раненых. Я отправил отряды на поиски, но в этой темноте... Он с досадой махнул рукой. Я же нахмурился, обдумывая ситуацию. Странная какая-то картинка получалась. Слушай, с сомнением начал я. Но это же бред какой-то нападать в черте города на такой большой отряд. Кто ж так делает? Тут же сразу понятно, что ничего бы у них не вышло. Самоубийственная атака какая-то. — Тоже дошло, да? — заметил Фрэнк, доставая сигару я тоже уже всю голову сломал пытаясь понять что задумали нападающие ну или те кто их отправил действительно бред больше на отвлекающий маневр похоже мы же ведь уже и к банку почти подъехали оттуда даже подкрепление успело прискакать более бредового и бессмысленного нападения я и не видел никогда не я конечно понимаю что при мысли о золоте Очень многие теряют голову, но не до такой же степени. Логичнее тогда было бы напасть или до прибытия его в город, или уже на сам поезд. Ничего не понимаю. Если только не замер он вдруг, как вкопанный, от какой-то пришедшей ему только что на ум мысли. Он так глубоко ушел в себя что даже не заметил, как догорела в его руках спичка, пламя которой на прощание бессильно обняло его пальцы и тут же потухло. — Нет, ну это совсем бред какой-то. Отмер было он, и тут же опять завис. — Или не бред? — Ты о чем, Фрэнк? Не выдержал и спросил его я, но он лишь отмахнулся от меня, затянулся сигарой и огляделся по сторонам. — Ладно, пора продолжать движение. Потом насчет всего этого подумаем. Сейчас надо золото, наконец, уже сдать. Тут у второго фургона возницу убили. Иди, займи его место. Через пять минут отправляемся. Он круто развернулся и ушел. И я так не успел ему сказать, что управлять-то я и не умею. Я проводил взглядом его усталую фигуру и не стал звать. Думаю, разберусь как-нибудь. Я же несколько раз видел, как это делали другие. Думаю, ничего сложного в этом нет. Спасибо за доставку, шериф. Все в порядке, все цифры сошлись. Кто-то из высших банковских чинов вальяжно пожимал Фрэнку руку и благодарил за работу. Фрэнк равнодушно принимал похвалу. По-моему. Ему было вообще насрать, что там и у кого сошлось. Но он все же коротко кивнул в ответ. — Не за что. — сухо произнес Фрэнк. — Для меня самое главное, что эта головная боль наконец свалилась с моих плеч на ваши. — Как я тебя понимаю, Фрэнк? Мелко рассмеялся важный тип, деловито поправляя золотую цепь от часов на огромном пузе и покачал перед ним указательным пальцем. Но еще не совсем. Не забывай, что послезавтра золото будет отправляться поездом, и во время его перемещения из банка в поезд ты все еще будешь отвечать за охрану. Ну и мы, конечно, тоже без охраны его не оставим. Я уже дал телеграмму в главный офис о сегодняшнем выпиющем нападении, нахмурился он тут, Без последствий его не оставят. Завтра к нам прибудут еще люди на усиление охраны, так что, думаю, все должно пройти нормально». «Дай бог, чтобы так!» — согласился с ним Фрэнк. «Но сейчас, с вашего позволения, я все же пойду хоть немного посплю». Они попрощались, и Фрэнк пошел к выходу, я же поспешил следом. На улице уже было довольно светло, хоть солнце еще и не взошло. Шеф запрыгнул на лошадь. Я же сообразил, что хрена с два я сейчас поймаю Кэп, и, видимо, домой мне придется добираться пешком. — Но ты чего там замер? — Запрыгивай! — кивнул мне Фрэнк, кивая на стоявшую рядом еще одну лошадь. — Я специально распорядился, чтобы тебе одну оставили. — Цени! «Ценю!» — вздохнул я, с подозрением рассматривая новое для меня средство передвижения. Средство передвижения дружелюбно скалилось мне, всем своим видом, как бы говоря, мол, смелее не укушу. Но я не повелся на эту разводку, знаю я их. Вон, казалось бы, чего проще фургоном управлять. Держись, за же, да рули себе. Хрен там!» Все нервы мне эта скотина истрепала, пока мы доехали. А там ведь и ехать-то было всего ничего. Сначала эти лошади с места двигаться не хотели, как я и не тряс этими вожжами. Сзади уже кричать начали что-то недовольное. Когда я рявкнул этой скотине, чтобы они трогались уже, и тут они неожиданно все же пошли. Потом они все время норовились вернуть в сторону в поисках особо вкусной травы, видимо. Когда же я пытался притормозить, эти наглые животные просто игнорировали меня, лишь издевательски скалясь в ответ. Слава богу, эти мучения были недолгими. Да я это, пешком лучше. Попытался отмазаться я, но не прокатило. «Какое еще пешком, идиот?» — рявкнул Фрэнк. «Пешком ты тут часа два будешь добираться». К тому же можешь наткнуться на остатки этой банды. А ну, садись давай! Не доводи меня. Сейчас превращу тебя в крысу, и вот тогда ты точно сможешь сам до дома добраться. Хочешь!» Мрачно ухмыльнулся он. Подобное превращение невозможно. Закон сохранения массы никто не отменял. Да и я хотел было сказать, что подобное могут сделать только величайшие маги, к которым, на мой взгляд, Фрэнк не относился, но вовремя прикусил язык. Мало ли, что там ему в голову взбредет. — А это будет большая крыса. Очень большая. Тебе понравится, обещаю. Ну что, проверим? Он медленно поднял вверх правую руку, продолжая мрачно ухмыляться. — Не стоит! — всполошился я и сделал шаг к лошади. Уговорил я поеду, уже сажусь. Я медленно подошел к лошади и потрепал ее по морде, тихо прошептав, чтобы Фрэнк не услышал. «Будешь дурить? Отправлю на живодерню. Ясно?» «Лошадь! Ну или конь, кто их там разберет?» Лишь презрительно фыркнула в ответ. Я тяжело вздохнул вставил ногу в стремя и взгромоздил себя на нее, шатаясь из стороны в сторону. Лошадь стояла спокойно, так что я взял себя в руки и устроился в седле поудобнее, гордо глянув на шефа, мол, вот какой я. — Как мешок с дерьмом! — проворчал Фрэнк и тронулся с места. Я кое-как последовал за ним, пытаясь сообразить, как тут держаться вообще. То ли за седло, то ли за Хрен поймешь, в общем. Но вскоре приноровился, и уже минут через двадцать мы подъехали к дому».